Положу, положишь, положит, но положить, положил, положила. Помни, что корень ложь употребляется только с приставкой. Запомни словарные слова. Мечта, космонавт, стадион, арена, спартакиада, олимпиада.